Правосудие в Третьем Рейхе С первых дней 1933 года, когда по стране, оказавшейся под пятой национал-социализма, с одобрения властей прокатилась волна массовых арестов, избиений и убийств, национал-социалистическая Германия перестала быть обществом, в котором соблюдалась законность. Гитлер, вот закон, гордо провозгласили юридические светила нацистской Германии. А Геринг в беседе с прусскими прокурорами 12 июля 1934 года особо подчеркнул это. Законы воли фюрера неразделимы. И это соответствовало действительности. Законом стало то, что сказал диктатор. А в моменты кризиса, например, во время кровавой чистки, о чем стало известно из речи в Рейхстаге, произнесенной им сразу же после кровавого злодеяния, Он сам будет, как он заявил, верховным судьей германского народа, во власти которого казнить или миловать любого сообразно его желанию. В период республики подавляющее число судей, подобно большинству протестантского духовенства и университетских профессоров, искренне недолюбливали веймарский режим и своими действиями, как считали многие, вписали самые мрачные страницы в историю Германской республики, приблизив тем самым ее конец. Но по Веймарской Конституции судьи были независимы, подчиняясь лишь закону. Они были гарантированы от отстранения от должности по воле вышестоящих властей и призваны, по крайней мере, теоретически, в соответствии со статьей 109 Конституции, обеспечивать всеобщее равенство перед законом. Большинство из них симпатизировали национал-социализму, но едва ли были готовы к тому обращению, к которому они Подверглись, едва Гильдер пришел к власти. Закон о государственной службе от 7 апреля 1933 года был распространен на все магистраты и предписывал немедленно изгнать из судов не только евреев, но и тех, кто ставил под сомнение нацистскую идеологию, или, как это было записано в законе, тех, кто давал повод считать, что он не готов постоянно содействовать национал-социалистическому государству. Разумеется, немногих судей уволили по этому закону, но им дали ясно понять, в чем отныне состоял их служебный долг. Чтобы удостовериться, что они это поняли, комиссар юстиции и глава правосудия в Рейхе доктор Ганс Франк заявил юристам в 1936 году. Фундамент всех основных законов – это национал-социалистическая идеология, в особенности же ее истолкование в партийной программе и речах фюрера. И далее доктор Франк разъяснил, как он это понимает. При национал-социализме не существует независимости закона. Вынося любое решение, спросите самих себя, а как бы фюрер поступил на моем месте? Согласуется ли это решение с национал-социалистической совестью германского народа? Только в этом случае вы получите твердое, прочное как сталь основание, которое в сочетании с единством национал-социалистического народного государства и наряду с признанием вами вечной сущности и бессмертия воли Адольфа Гитлера наделит ваше решение авторитетом Третьего Рейха. И так будет всегда. Смысл сказанного был достаточно ясен, как и принятый в следующем году новый закон о государственной службе. Закон от 26 января 1937 года, требовавший увольнения любого государственного служащего, в том числе и судьи, который был политически неблагонадежен. Более того, всем юристам предписывалось вступить в Лигу национал-социалистических немецких юристов, где им часто делали внушения в духе Франка. Однако некоторые судьи, хотя они, возможно, и были настроены антиреспубликански, не слишком горячо восприняли партийную линию. В своей практике они пытались опираться на закон. Примером этого может служить принятое Верховным судом Германии решение оправдать на основе свидетельских показаний троих из четырех коммунистов, обвиненных в поджоге Рихстага. Суд над ними состоялся в марте 1934 года, Лишь Вандер Любы, полусумасшедший голландец, сознался и был признан виновным. Это настолько распалило Гитлера и Геринга, что месяц спустя 24 апреля 1934 года право вести судебные дела о государственной измене, которые до тех пор подпадали под юрисдикцию Верховного Суда, было отобрано у этого внушающего благоговейный страх органа и передано Народному суду, ставшему вскоре самым страшным в стране трибуналом. Он состоял из двух профессиональных судей и пяти судей из числа партийных деятелей, службы СС и вооруженных сил. Этой части суда давалось право принимать решения большинством голосов. Апелляции на вынесенные им решения и приговоры подавать запрещалось. Заседания проходили, как правило, при закрытых дверях. Однако иногда в пропагандистских целях, когда ожидалось вынесение относительно мягких приговоров, на его заседаниях разрешалось присутствовать иностранным корреспондентам. Так, в 1935 году я однажды присутствовал на заседании Народного суда. Меня поразила царившая там обстановка военно-полевого трибунала, мало похожая на заседание обычного гражданского суда. Разбирательство велось в течение одного дня. Представить суду свидетелей защиты было практически невозможно. Да разве нашелся бы тот, кто отважился выступить в защиту обвиняемого в государственной измене? А доводы защитников, являвшихся квалифицированными специалистами из числа нацистов, были до смешного слабы. При чтении газет, публиковавших лишь приговоры, создавалось впечатление, что большинство несчастных обвиняемых приговаривались к смерти. Число смертных приговоров никогда не объявлялось, хотя в декабре 1940 года наводивший ужас председатель Народного суда Роланд Фрейслер заявил, что смертные приговоры были вынесены лишь 4% обвиняемых. Еще раньше, до зловещего Народного суда, Существовал специальный суд, который принимал к рассмотрению от обычных судов дела по политическим преступлениям или дела о вероломных нападках на правительство, как определил закон от 21 марта 1933 года. Специальный суд состоял из трех судей, которым неизменно являлись испытанные члены нацистской партии, причем суд заседал без присяжных. Нацистский прокурор обладал правом выбора, направлять дело в обычный или в специальный суд. По вполне понятным причинам он неизменно выбирал последний. Кандидатуры защитников для этого суда, так же как для народного суда, всякий раз утверждались нацистским начальством. Иногда, даже будучи утвержденными, защитники страшно боялись поступить опрометчиво. Так защитники, пытавшиеся отстоять интересы вдовы доктора Клаузенера, Лидеры организации «Католическое действие», убитого во время кровавой чистки, предъявившие государству иск о возмещении ущерба, были брошены в концлагерь Заксенхаузен, где их держали до тех пор, пока они официально не прекратили дело. Гитлер, а некоторое время и Геринг имели право отменять судебное разбирательство. В документах Нюрнбергского трибунала всплыло дело, по которому министр юстиции настойчиво рекомендовал привлечь к суду высокопоставленного гестаповца и группу лиц СССР, против которых, как он считал, имелись улики, доказывавшие их вину, применение пыток заключенным в концлагере. Он направил материалы Гитлеру. Фюрер приказал дело прекратить. Геринг поначалу имел такие же полномочия. Однажды, в апреле 1934 года, он приостановил судебное разбирательство против одного промышленника. Вскоре обнаружилось, что обвиняемый заплатил ему около 3 миллионов марок. Известный в то время в Берлине адвокат Герхард Крамер прокомментировал это следующим образом. Шантажировал ли Геринг промышленника или промышленник подкупил прусского премьер-министра, установить невозможно. Установить удалось лишь то, что Геринг прекратил дело. Заместитель Гитлера Рудольф Гесс обладал правом прибегать к беспощадным мерам против обвиняемых, в отношении которых, по его мнению, был вынесен слишком мягкий приговор. Ему направлялись судебные приговоры на всех лиц, осужденных за нападки на партию, фюрера или государство. Если наказание не удовлетворяло его, то он назначал беспощадные меры, которые обычно заключались в том, что осужденного бросали в концлагерь или убивали. Следует сказать, что иногда судьи специального суда все же проявляли некоторую независимость и даже приверженность букве закона. В этих случаях вмешивались ГЕС или ГЕСТАПО. Так, когда специальный суд снял с пастора Немюллера основные обвинения и приговорил его лишь к небольшому сроку тюремного заключения, который он фактически уже отбыл за время следствия, ГЕСТАПО схватило его на выходе из зала, где заседал суд, и отправило в концлагерь, ибо оно, как и Гитлер, тоже воплощало закон. Первоначально гестапо было учреждено 26 апреля 1933 года для Пруссии по инициативе Геринга вместо прежнего управления разведки старой прусской политической полиции. Он намеревался назвать его тайным политическим управлением, но никому неизвестные почтовые служащие, которого попросили подсказать сокращение для нового отдела, предложил назвать его «Тайной государственной полицией», сокращенно «Гестапо». Таким образом, сам того не ведая, он придумал название, которое вселяло ужас сначала в Германии, а затем и за ее пределами. Первоначально «Гестапо» служило средством расправы с противниками режима для Геринга. Лишь в апреле 1934 года Когда он назначил Гимлера заместителем начальника Прусской тайной полиции Гестапа как орган СС, стал расширяться и под неусыпным оком нового шефа, человека с мягкими манерами, но садистскими наклонностями, бывшего владельца куриной фермы, а также под началом Рейнхарда Гейдриха, молодого человека из дьявольской касты, ставшего главой службы безопасности СД, постепенно превратился в карающий орган в чьей власти находилась жизнь и смерть любого немца. И еще в 1935 году Прусский Верховный Административный суд под давлением нацистов принял постановление, в соответствии с которым приказы и действия к гестапо не могли быть предметом разбирательства в судах. Основной закон о гестапо, принятый правительством 10 февраля 1936 года, поставил эту тайную полицейскую организацию над законом. Судам запрещалось вмешиваться в действия гестапо в какой-либо форме. Как разъяснил доктор Вернер Бест, один из ближайших подручных Гиммлера, до тех пор, пока полиция осуществляет волю руководства, она действует в рамках закона. Покров законности был призван скрывать произвол гестапо при арестах и заточении жертв концлагеря. Обозначалось это термином «охранный арест» а его применение определялось законом от 28 февраля 1933 года, который, как мы убедились, отменял временное положение Конституции, гарантировавшее гражданские права. В первый же год правления Гитлера концентрационные лагеря стали расти как грибы после дождя. К концу 1933 года их насчитывалось уже около 50, в основном созданных усилиями СА для избиения своих жертв – и последующего вымогательства у их родственников и друзей приличного выкупа. В основном такие действия являлись грубой формой шантажа. Впрочем, иногда узников убивали просто из садизма и жестокости. На Нюрнбергском процессе всплыло четыре таких случая, которые произошли весной 1933 года в концлагере СС Дахау, близ Мюнхена. В каждом из этих случаев заключенные были зверски убиты, кого забили насмерть кнутом, кого повесили. Протест заявил даже мюнхенский государственный прокурор. После кровавой чистки в июне 1934 года с открытым сопротивлением нацистскому режиму было покончено. Многие немцы посчитали, что отныне не будет ни массового террора с целью охранного ареста, ни отправки в концлагеря. В канун Рождества 1933 года Гитлер объявил об амнистии для 27 тысяч заключенных концлагерей. Но Геринг и Гиммлер проигнорировали его приказ, и в действительности были освобождены лишь немногие. Примерно тогда же, в апреле 1934 года, министр внутренних дел Фрик, заскорузлый бюрократ, попытался ограничить случаи злоупотребления со стороны нацистских головорезов, отдав секретные распоряжения, которые имели целью сдержать волну охранных арестов и сократить число направляемых в концлагеря. Однако Гиммлер убедил его отказаться от этой затеи. ССовский фюрер, более четко чем министр, представлял себе цель концлагерей не только наказывать врагов режима, но и терроризировать население одним фактом их существования, удерживать его даже от мысли о возможности сопротивления нацистскому правлению. Вскоре после кровавой чистки Гитлер передал концлагеря под начало СС, которая решительно и беспощадно взялась за их реорганизацию, что, кстати сказать, всегда отличало действия этой привилегированной службы. Их охрана была возложена исключительно на подразделение СС «Мертвая голова», в состав которых набирали наиболее жестоких нацистов, призывавшихся на обязательную службу на 12 лет. На своих черных мундирах они носили отличительный знак в виде черепа со скрещенными костями. Начальником всех концентрационных лагерей был назначен командир первого охранного отряда СС «Мертвая голова» и первый комендант концлагеря «Дахау» Теодор Эйке. Плохо приспособленные для жизни лагеря снесли, а вместо них построили обширные, четко распланированные, наиболее известными из которых до войны. Когда началась, их стали создавать и на оккупированных территориях. Были Бухенвальд около Веймара, Заксенхаузен, заменивший печально известный лагерь Арниенбург под Берлином, Равенсбрюк в Мекленбурге, женский, и созданный после оккупации Австрии в 1938 году Маутхаузен, близ Линца. Названия эти, включая созданные позднее в Польше Аушвиц, Освенцем, Бельзек и Треблинку, Теперь хорошо известны во всем мире. В этих лагерях, вплоть до того, когда наступала милосердная смерть, томились миллионы обреченных, а миллионы других подвергались издевательствам и пыткам настолько ужасным, что мало кто способен представить их себе. Но в начале в 30-е годы численность узников нацистских концлагерей в Германии, по-видимому, не превышала 20-30 тысяч человек а ужасные стезания и способы убийства, изобретенные и испытанные позднее палачами Гиммлера, еще не были в ту пору известны. Лагерям смерти, каторжным лагерям, лагерям, где узников использовали в качестве подопытных животных для нацистских медицинских экспериментов, предстояло появиться только в годы войны. Но и первые лагеря отнюдь не славились гуманностью. Передо мной экземпляр правил поведения, разработанных для концлагеря Дахау и утвержденных 1 ноября 1933 года его первым начальником Теодором Эйки, который позднее стал начальником всех лагерей и распространил эти правила повсеместно. Статья 11. Нарушители ниже следующих правил считаются агитаторами и подлежат повешению, а именно, всякий, кто занимается политикой, Произносит агитационные речи, проводит собрания, организуют группировки, слоняется без дела и отвлекает других. Всякий, кто сообщает подлинные или лживые сведения о концлагере, а также распространяет россказни о зверствах для передачи врагам в целях ведения пропаганды. Кто получает подобную информацию, хранит ее, разбалтывает другим, незаконно переправляет ее из лагеря иностранцам и тому подобное. Статья 12 Нарушители ниже следующих правил считаются бунтовщиками и подлежат расстрелу на месте, либо позднее повешению. Каждый, кто нападает на охранника или офицера службы СС. Каждый, кто отказывается повиноваться или работать по наряду. Каждый, кто кричит, говорит громким голосом, подстрекает, выступает с речами во время движения в строю или во время работы. Более мягкие наказания в виде двухнедельного одиночного заключения или в виде 25 ударов плетьми назначались каждому, кто высказывает в письмах или других документах осуждающие замечания в адрес национал-социалистических вождей, государства или правительства, или кто восхваляет марксистских или либеральных лидеров старых демократических партий. Заодно с гестапо и служба безопасности – Аббревиатура «СД» вызывала страх в душе каждого немца, а позднее у населения оккупированных стран. Созданная в 1932 году Гиммлером в качестве разведслужбы СС и переданная им под начало Рейнхарда Гейдриха, ставшего позднее известным как Вешатель Гейдрих, она вначале ставила своей целью следить за членами партии и докладывать начальству о любой их деятельности, вызывающей подозрения. В 1934 году она превратилась в разведывательный отдел тайной полиции, а законом от 1938 года ее деятельность распространилась на весь Рейх. опытной рукой Гедриха, бывшего офицера разведки военно-морских сил, которого адмирал Редер уволил в 1931 году в возрасте 26 лет за недостойное поведение, так как он, скомпрометировав дочь одного судостроителя, отказался жениться на ней. Служба СД вскоре раскинула свои сети по всей стране. Около ста тысяч осведомителей по совместительству, которые привлекались к слежке за каждым гражданином страны, должны были сообщать о любом его высказывании или деятельности, представляющейся граждебной нацистскому режиму. Никто, если он только не был глупцом, никогда не позволял себе высказываний или действий, которые могли быть истолкованы как антинацистские, не убедившись сначала, что его не записывают тайно установленные магнитофоны и не подслушивают агента СД. Осведомителем организации Гедриха могли оказаться ваш сын, ваш отец, ваша жена, племянник или племянница, ваш близкий друг, ваш начальник или ваш секретарь. «Ни в ком нельзя быть уверенным. Если вы были достаточно умны, ничего не следовало принимать на веру». В 30-е годы число профессиональных сыщиков СД, по-видимому, не превышало 3000 человек. Причем большинство из них вербовались из рядов выбитых из колеи молодых интеллектуалов, выпускников университетов, которые не сумели подыскать подходящие работы или хотя бы занять место в нормальном обществе. И среди этих профессиональных ищеек всегда царила странная атмосфера педантизма. Их отличал гипертрофированный интерес к таким побочным отраслям науки, как тевтонская археология, изучение формы черепов низших рас, евгеника рас и господ. Однако постороннему человеку было нелегко установить контакт с этими странными людьми, хотя самого Гейдриха, человека высокомерного, холодного и безжалостного, можно было встретить иногда в Берлинском ночном клубе в окружении молодых белокурых головорезов. Они старались не привлекать к себе внимания, не только в силу характера своей работы. Известно, что по меньшей мере в 1934-1935 годах те из них, кто следил за Рэмом и его сообщниками ССА, были убиты тайной бандой, именовавшей себя Мстители Зарема. Эту надпись они всегда прикалывали к трупам убитых. Одной из интересных, хотя и второстепенных задач СД стало выяснение, кто голосовал против на плебисцитах, организованных Гитлером. Среди многочисленных документов, фигуировавших на Нюрнбергском процессе, имеется секретный доклад СД из Кохэма в связи с плебисцитом, проведенным 10 апреля 1938 года. При всем прилагается список лиц – проголосовавших против и тех, чьи бюллетени были признаны недействительными. Контроль был осуществлен следующим образом. Члены избирательной комиссии проставили номера на всех бюллетенях. В ходе голосования был составлен список избирателей. Бюллетени раздавались в порядке очередности номеров, поэтому впоследствии оказалось возможным выявить лиц, которые проголосовали против, и лиц, чьи бюллетени оказались недействительными. Номер проставлялся на обратной стороне бюллетеня симпатическими чернилами. При всем прилагается также бюллетень протестантского священника Альфреда Вольтерса. 16 июня 1936 года впервые в немецкой истории была учреждена Объединенная полиция для всего рейха. Первоначально каждая земля формировала для себя полицию отдельно. Когда же начальником германской полиции назначили Гиммлера, это было равносильно передаче полиции в руки службы СС, власть которой с момента подавления мятежа Рэма в 1934 году быстро усиливалась. Она стала не только претарианской гвардией, не только единственным вооруженным формированием партии, не только элитой, из рядов которой избирались впоследствии будущие вожди Новой Германии, но и органом, обладавшим и политической властью. Третий рейх, что неизбежно в ходе развития тоталитарных диктатур, превратился в полицейское государство.